Глава 19. Кошкин дом и правила в нем. О, мы красота редко ходят под ручку. У меня для читателя две новости. И обе хорошие, начинай с любой. Итак, первая часть про поселок мертвых подошла к концу. А это значит, что... Мы начинаем более позитивную часть повествования. Правда, от этого она не станет более жизнеутверждающей как вам новости? Тогда продолжаем. Это была самая нестандартная пара в довольно узком нашем тайском мирке. Познакомились еще живя в Банксаре, но продолжали встречаться на протяжении многих лет. История как радуга. Одна нога еще там, за амбассадором, вторая уже здесь, в Паттайе. С Гошей мы вместе учились в языковой школе, Не погрешу против истины, если скажу, что из моего окружения это был самый красивый русский, который выбрал Таиланд местом для проживания. Глаза, лицо, походка, манера одеваться – все выдавало голубую кровь. Мама и папа – питерская профессура в третьем колене. Он взял и женился на тайке. Из бара. Но справедливости ради следует заметить, что глаза у Гоши были на месте – Парень прибрал к рукам самую красивую тайку из всех, что мы видели на улицах огромного королевства. Да чего же она была хороша, эта тайчка? Точёная куколка. И носик, и глазки, и ручки. Я ее видела всегда в коротеньком топике без бюстгальтера и юбочки на шортиках. Именно так целомудренно должна быть одета хорошая тайская девочка из порядочной интернациональной семьи. Никто из нас не знал настоящего никнейма Гошиной жены, данного ей при рождении. Дело в том, что у них истинное имя и фамилия, у тайцев нет отчеств, такие длинные, неповоротливые и маловыговариваемые, что язык сломаешь. А язык людям еще нужен. Поэтому тайцы придумали выход из положения. К примеру, родилась девочка в семье, которая носит фамилию Эпитет, И назвали ее Чинава Мата уцидна. Но родители, сжалившись, дают дочурке еще одно имя, обычное из одного-двух, реже трех слогов. Желательно, чтобы это имя еще и что-то означало. Джой – радость, Ди – хорошая, Ной – маленькая. Так вот, у нашей тайки из бара типичного тайского никнейма как такового не было. Ее просто по-русски звали Муся зная случай, когда проживающую с русским фарангом Тайку звали Люба. В аэропорту Иркутска встретили пару русский плюс Тайка, которую он звал Зина. Но Люба с Зиной хотя бы женские имена, а Муся – кошачья кличка. Правда, главная героиня нашего рассказа была такая мягкая в повадках, ужимках и походке, что имя Муся к ней с первого раза приклеилось намертво. Ну... Чисто мяу. На тайском кошка. Муся, я к тебе жмуся. Гоша прибыл в Тай в самом начале 2000-х. К Мусе он пришел не с пустыми руками, но купил тут квартиру в Кондо. Только в популярном тогда первом комплексе с бассейном у него было около 10 объектов. С каждого в бюджет молодой семьи капала денежка с аренды. Еще у Гоши функционировала кафешка на Бич-роуд, но он нас туда ни разу не водил. Почему-то. А вот в пивбаре, подле Централ-фестиваля, с натуральным пивом мы не раз сидели. Все вчетвером. Поскольку обычно грохотала музыка, Гоша садился рядом с Сашей, Тайка со мной. Общение на тайском языке было у меня навязчивой идеей. Я пыталась им заниматься при каждом удобном случае. Мы с Гошей учились языку у одного учителя, но обладали разными языковыми возможностями. У Григория дома перед глазами постоянно был носитель языка, у меня русскоговорящий муж. Гоша счастливчик, мог в любой момент спросить у жены все, что непонятно. Мои же мои вопросы повисали в воздухе. Но я шла семимильными шагами вперед. Бегло читала, свободно говорила к концу первого и последнего полугодия. Гоша не освоил еще и слогов да общения предложениями ему было ой, как далеко. «Почему?» – спрашивала я двоечника. Он явно не производил впечатления туго С первого взгляда любому было ясно, с детства умный мальчик. «Муся мне не дает заниматься», – неожиданно признался он. «Ого! Оказывается, не просто помощи не дождешься, откровенно мешала. Едва открыл учебник, прочел две строки, как же не срочно в магазин понадобилось. Не хватает луковицы. Как эти две буквы читаются? Только сядет Гоша за рабочую тетрадь, которую нам выдали в школе для домашних заданий, а та к нему в штанину своими кошачьими коготками, и сразу кончилась учеба. Если он начинает выводить смешные тайские каракули то Муся начинает плакать, жаловаться, тянуть одеяло на себя, но не дает парню учиться, отбивает тягу к знаниям, и все тут. Много позже до меня дошло, что тайские жены в большинстве своем против того, чтобы мужья изучали их родной язык. Они хотят держать под замком часть своей жизни. Нечего там делать и народцам Язык вотчина тайцев... Там и девичьи тайны, и финансовые шарады, и откровения с роднёй, и много всего такого, что нам в голову не придет. Ни одна из моих знакомых тайских жен не научила мужа своему языку. Ни одна. Полугодовой курс не помог Гоше продвинуться в знаниях ни на иоту. ж ты какая цаца! На перемене между парами зашла речь о ценах на дома в нашем поселке. Полтора миллиона? Гоша чуть не выпала из-за парты. Да брось, не верю. Что ж там за дом-то такой дешевый? Из плексигласа, что ли? Дом как дом. Ту бедрум кирпичный, 120 квадратных метров. Приезжай да посмотри. И мы договорились, что когда поедем все вместе на пляж подле Утапао, пляж танцующей девушки, Хатнан Крам, то они заскочат к нам по дороге и посмотрят, как мы живем. В воскресенье мы с ластами на готове ждем. Подъезжают на машине Гоша с Мусей. Она выходит опять в новом топике. На это обратил мое внимание Гоша, похваставшись. Вот, вчера купил. Осматривает наш дом снаружи, не заходит даже, делает недовольные губки, всем своим видом показывая мужу. Поехали дальше. Хотя мы не продавали... Не предлагали, просто показывали, как разнятся цены на недвижку, стоит отъехать 15 километров от Паттайи. Эти недовольные гримасы строят кто? Не принцесса по крови. Это девочка из бедненького Исана, где семьи по 15 человек живут в избушке из профнастила. И она набивает себе цену, увидев, какой дом, пока что чисто гипотетически, предлагает ей купить фаранг. Типа... Не ее уровень. Небо и солнце, волны по грудь. Прибыв на пляж, мы опять разделились. Я улучшала об Мусю в море свой тайландский. Парни, Саша и Гуша болтали о чем-то на берегу. Когда мы плескали в соленой воде, плавать было бы громко сказано, ведь плавать Муся не умеет, то дальше, чем подсчет братьев и сестер, наш разговор не заходил, Больше говорить с ней было не о чем. «Какие ты смотришь сериалы?» спросила меня Муся, пытаясь найти в моем лице адекватную своему разуму собеседницу, и тут же сдулась. Я, увы, вообще не смотрю тайские сериалы, как это делают все на нашей поселковой улице. В большинстве домов, где живут таец плюс тайка, не принято зашторивать французские окна в гостиной. И самое главное достояние тайской семьи обычно неимоверных размеров современный телевизор. Становится издалевидно прохожим, едва на улице смеркается. Всей нацией они дружно смотрят, смотрят, смотрят простецкие сопливые сериалы и кино. Кстати, в главных ролях довольно часто встречаются... Кто? Белокожие лукрынги. Многие вырастают очень красивыми. Конечно интеллигентные люди если это не вольные писака типа меня не должны так поступать как дальше сделаю я отдаю себе отчет что это некрасиво но по другому не могу все таки какая же она дура это муся это ужасно то что я произнесла но больше не могу молчать не представляю как можно жить с юной таечкой которая все время торчит в телефоне гоняя шарики и змейки Целыми сутками смотрят слезливые тайские сериалы, а оставшиеся часы проводят в постели с фарангом. Я, конечно, не мужчина, но кое-что в сексе с мыслью. Пусть находясь с другой стороны процесса. Ну, месяц. Год. А дальше-то что? О чем говорить то Ах, мамочка, зачем? Что ты скажешь? Прогушу с мусей. Спросила я, отписав первую часть истории. До этой подглавки. Память так витиевата устроена, что мы ухватываем разные вещи, но тут наши голоса слились. Саша, не подглядывая в текст из-за спины, сказал, как отрезал. Я до сих пор не понимаю, зачем он на ней женился. Представьте, Гоша, взрослый сорокалетний парень с яркой внешностью, мозгами, интеллектом и эрудицией, и Муся, кукла с глазами. А действительно, зачем? Ведь брак — это тебе не просто трёхразовые шашни до глубокого насыщения. С куклой же надо жить. Годами. Как-то с утра пораньше смотрю, под дребезжание телефонного звонка на экране высвечивается Гоша Муся. Многие пары так и записаны у меня. Лена, Коля, Толя, Оля. Беру трубу. Свет, ты все знаешь. Где мне купить в Паттайе теплые тёплые вещи на дедушку? — Издеваешься? откуда в Патае зимние вещи на дедушек? Кто-то приехал к тебе, что ли? Ты что, каких дедушек? Глухая, для девушек. Я промусью. Билеты взял. В Питер поедем к маме. Не в шлепанцах же ее вести замерзнет. Пару мест накидала, спросонья. И слетали ведь? А после Питера мы еще раз встретились. Я пыталась разговаривать с Мусей о культуре. «Эрмитаж видела?» «Да», — вяло кивнула она. «Суай». И опять полезла в шарики. Ничего не отразилось на этом миленьком личке. Ничего. «Ну, Питер! Ну, Эрмитаж!» Представляю, глубокое до слез умиление питерско-профессорской мамы выбором сына. Чем бы дитя не тешилось, как говорится... Умные глаза Гоши и прозрачные от внутренней пустоты Муси. Человек и кошка. Ее тайское мяуканье было тихим и мелодичным, но присыщение не заставило себя ждать. Чемоданное настроение. Каждый раз, как только одолевали Мусю сугубо женские недуги, она собирала вещи. Вот такая была заковыка у нее. Слезы, сопли, вещи светка хоть вешайся жаловался мне саша стеснялся наш общий друг гоша как меня достали ее сборы у нее же барахла полквартиры и вот она по новой перетряхивает свой разномастный скарб с нижних полок до потолка рыдая суть ты меня не любишь ты мне не додаешь вон как другие живут а что есть у меня и такое Горькое горе, такое искреннее, что Гоша готов отдать, прибавить, добавить, отслюнявить, лишь бы Мусенька прекратила реветь с дурниной. Так появлялись у нее новое золото, совершенно ненужные шмотки, которые потом уже с каждым разом было все труднее впихнуть в чемодан. А теперь нанесу самый яркий штрих-удар к портрету этих двоих, которые среди нашего окружения больше всех не соответствовали друг другу. Они, каждый неимоверно красивый в отдельности, не составляли гармоничную пару, не выглядели неделимым целым. Также нелепо смотрелся бы оренбургский пуховый платок на слоновьей башке. Хотя каждый объект отдельно сам по себе вроде бы и ничего. Третий будешь При всех очевидных плюсах, надо признать, был наш Гоша чрезвычайно балованный, мягко говоря, распущенный, что подтвердило откровение от первого Гошиного лица. А может, наш герой-любовник бессознательно на подкорке искал чего-то важного, так недостающего Муси на стороне? Как вы уже поняли, тщедушная тельце без особых мозгов не имело возможности закрыть с собой амбразуру семейного счастья. Гоша приглядел себе еще одну красотку, примерно такую же по возрасту, в дочке годится. И та ему понравилась, и жена не разлюбилась. Наш парень не нашел ничего лучшего, как просить Мусю, а можно мне привести вторую бабу в дом? Существовала ли новая любовь на самом деле, или просто решил проверить жену на слабо, достоверно не знаю на предложение устроить любовь втроем муся закатила истерику с воплями на весь кондо вход сразу пошел любимый чемодан но когда баулы были собраны она села на краешек дивана утерла слезки и всхлипывая по детски спросила мужа гоша а ее серьезли ты серьезно ты правда хочешь чтобы нас в кровати было трое конечно «Разве такими вещами шутят?» «Но я так тебя люблю. Я не могу делить тебя просто так с другой. Я могу пойти на это только за сорок тысяч батов». Когда эту фразу в окончательном варианте редакторской правки прочел мой супруг, он поправил. «Ты не помнишь, что ли?» Она просила 50. «Гоша сторговал три штуки». Окончательная сумма была 47. Не круглая, но все равно приятная и санскому сердцу. И Гоша, казавшийся счастливым, побежал в банк. Слезы мусины как-то сами просохли. Деньги к деньгам. Гоша приехал в свой банк в Централ-фестивале и снял деньги, но не пятьдесят тысяч батов, а все, до копеечки. Обнулил счет. Вернулся домой. В Воке Муся жарила свиное мясо. По-тайски «му». Как бы странно это для нас не звучало. Пообедал без аппетита. Поковырял ложкой в тарелке. Муся отучила его от ножа и вилки, поскольку тайцы из Исана столовыми приборами не пользуются, Эту горькую изюмину еле проглотила интеллигентная питерская мать. И тут Гоша со издевкой спросил: Телак, любимая, ты хочешь получить деньги до прихода тайки или после? Бифо, Дарлинг, бифо. Денежки вперед, намекнула милая, что не слишком доверяет. Хотя он был как ребенок привязан и никогда не обманывал. Тогда собирай вещи. Пошла вон отсюда. Ты же всегда хотела уйти. Предоставляю тебе такую возможность. Муси вообще не поняла, что происходит. Впервые за столько лет муж сам гнал ее из дома? Что сделала не так? Он попросил. Она согласилась. И увидит незрячий, что это был сон. Спектакль окончен. Пошла вон, говорю. Мне не нужна такая жена, которая может променять меня на полсотни тысяч батов. Нет у меня никакой второй тайки и не было. И тебя не будет. Собирай вещи. Поняв, что это не шутка, Муся держала достойный ответ. Я тебя и не любила никогда. У меня жених есть. Эти деньги я ему собиралась отправить. Хочешь, покажу фото? А теперь просто возьму и уеду к нему. Он будет очень рад. «А ты оставайся!» И она, вкрапляя в свою признательную речь русские маты с тайским акцентом, достала свой чемодан и стала сбрасывать туда вещи. Тут, я не знаю, нужен этот штрих или нет, но Гоша, не будучи скупердяем, никогда не замечала за ним этой пагубной черты, сказал, как отрезал. «Кисонька, ты забираешь только те вещи?» Которые были у тебя до свадьбы. Остальное оставляешь мне Уходишь в чум одета. Несмотря на то, что Гоша прилюдно передал выкуп в сумме 1 миллион батов за будущую жену ее исанским родителям. Оплатил все карнавальные издержки, стол, наряды. Свадьба прошла без официальной регистрации по традиционному тайскому обряду. Тогда он очень горевал, что не хватило в документах невесты какой-то бумажки, ведь женился не за семейные визы. У Гоши был чин-чинарем оформленный ворк-пермит, разрешение на работу, а сейчас бумажные нескладушки пригодились и даже порадовали. В один момент рассыпались пазлы, и Гоша стало понятно, как дважды-два, что он для муськи никто, просто ходячее портмоне в штанишках. Лично я всегда верила, что рано или поздно придет конец слепоте, и вот наступило прозрение. Свет, честно, до последнего надеялся, что она не купится. И уж тем хреновее знать, какую тебе назначили цену. Из собственных вещей, приобретенных до брака, у Муси оказалась одна косметичка. За эти несколько лет огромная квартира была вся завалена Мусиными вещами, а ей все было мало, мало, мало. Только теперь она увидела, что значит по-настоящему мало. Практически ничего. Он мягко взял Мусю под локоток и вывел за дверь. Поела? Попила? Теперь уходи. Деньги, я знаю, у тебя есть. Он, отродясь, не контролировал ее траты на еду, на булавки как то тихо она ушла вдаль по коридору не особенно скорбя с улыбкой нарочито кокетливо поигрывая подолом короткой юбочки а через час в дверь которую никогда особо не запирали заскочила разъяренная фурия ффаю ты снял все деньги со счета у них как и у нас с сашей был совместный счет на две фамилии все было совместное Еще утром на нем было около двух миллионов батов, которые Гоша предусмотрительно обнулил. Муся, привыкшая вертеть мужем, как заблагорассудится, даже в страшном сне это не могло присниться. Гордостью проникаешься за нашу питерскую элиту. Тот, кто не знает тайского менталитета, ни за что не поверит, что наша Муся никогда, может быть, до самой старости не поймет, за что ее выгнал фаранг. И слова о том, что существует взаимная любовь, представьте, без денег упали бы на сухую, не политую ее слезами почву.